Глава шестая. Говорят под Новый год. Я сладко потянулась одна в своей постели. Никаких подозрительных мужчин рядом. Хорошо. А главное Новый год. Я, как маленькая, загадывала желания под бой курантов и верила, что оно сбудется. Обычно желания касались Серёжи, в этом году будем вносить разнообразие. Откройся, послышался мужской голос с кухни. Винтер Приказываю тебе открыться, мерзкое чудовище. Это кто у меня на кухне, чудовище? Я со скоростью света вылетела из спальни, чтобы увидеть полающего праведным гвем принца, замершего напротив холодильника в попытке уговорить дверцу открыться. Похоже, зря я кого-то ужином не накормила. Выглядело умирительно, особенно когда Винтер обиженно повернулся к холодильнику спиной, а затем так же резко развернулся, намереваясь его пнуть. Ты что сломаешь? Поторопила с остановить произвол. Доброе утро. Винтер коротко мне поклонился, как сполос. Ой, мама, день снова обещает быть веселым. Прекрасно, призналась честно. А тебе? А мне нет. Твой диван слишком скользкий и неудобный. Ну ж извини, не королевский дворец. Ты что есть хочешь? Не то чтобы. Винтер с вызовом взглянул на холодильник. Я вздохнула, подцепила дверцу, открыла, зажегся свет. Бери, что нравится, сказала своему временному сожителю. Тот поколебался и не взял ничего. Садись, рыкнула на принца. И за что он свалился на мою голову? Хорошо хоть не бегает, размахивая кинжалом, а вполне мирно сидит и ждет, пока я достану из холодильника сыр, масло и сделаю бутерброды. Интересно. Если я уеду к родителям дня на три, а его оставлю здесь, он так и будет сидеть голодным перед полным холодильником. Хотя, чему удивляться? Средиземных мужчин такие экземпляры тоже встречаются. Чай? Кофе? Чай. Понятно. Кофе не пришёлся по вкусу. Я быстро поставила чайник, включила кофеварку. Придётся принцу давиться чаем из пакетика. Заваривать не хотелось. Разлила напитки по чашкам и отвернулась. А когда шагнул к столу, моя чашка с кофе исчезла в чихта за гребущих руках. Передумал, спокойно заявил Винтер, не будешь ли ты тогда бра положить мне в кофе две ложечки сахара? Я замерла в немом шоке. Так вежливо? Меня еще никогда не опускали до уровня прислуги. Захотелось его чем-нибудь стукнуть, но я напомнила себе, что у парня стресс и шок. И вообще, он в наш мир не просился. Это папа его поездкой наградил. Опять-таки, если верить сыночку. Вздохнула, потёрла пальцами виски, налила себе кофе в другую чашку. Лишь один вопрос оставался открытым. Вечером я поеду к родителям. А что делать с Винтером? Оставить здесь? Становиться бездомной как-то не хочется. И праздник повести к маме с папой? Во-первых, начнутся вполне закономерные вопросы: кто это? Во-вторых, по Винту видно, что он слегка не в себе по меркам нашего мира. Как объяснять? Заклеить рот скотчем и связать руки? Оставить в машине в гараже? Что? Мой взгляд заметили, но неправильно истолковали. Жалко Котфя. Нет, не жалко. Послушай, Вин. Винтер. Будешь бы я, не стану Винтиком называть. Так вот, Вин, вечером я еду к родителям встречать Новый год. У них будет небольшое. Ладно, большое семейное торжество, и я не знаю, как с тобой быть. Я могу посидеть здесь. Винтер пожал плечами. Но если ты всё же не против, взять меня к родителям, не беспокойся. Я знаю, как вести себя в высоком обществе. Ещё бы он не знал. Представила свою не маленькую семью, затем Винтера среди них. потом того же Винтера одного в новогоднюю ночь в квартире, ну и наконец квартиру, если Винтеру станет скучно. Значит так, приняла вольное решение. Сейчас мы поедем в магазин, надеюсь, хоть какие-то работают. Купим тебе костюм на вечер. Моим родителям ничего о своем ино мирном происхождении не говори. По пути придумаем тебе легенду. Что мы придумаем? Тихо переспросил. Биографию для нашего мира. Собирайся. Винтер посмотрел на свою, точнее, Серёжуна одежду и пошёл в ванную забирать пусть ношеные, но личные вещи, в которых он не выглядел бродягой с улицы. Свидание с лифтом на этот раз прошло спокойно. Принц с независимым видом шагнул в распахнувшиеся двери и посторонился, пропуская и меня. Начинает привыкать. Конечно, на то, чтобы действительно познакомиться с моим миром, уйдут месяцы, но парень умел держать лицо. Он также спокойно дождался, пока выгоню машину из гаража и распахну переднюю дверцу. Его воссущество милостиво занял своё место. Я сел за руль и едва успела перехватить руку Винтера. Не трогай, принц, тут же поджал губы. Я тебе потом о каждой кнопочке расскажу, но сейчас времени нет. Хорошо? Не удостоилась даже кивка, поэтому щёлкнула кнопкой, включая радио. А звук и музыки пассажир резко подпрыгнул. Тихо, это всего лишь запись, сказала я, стараясь сдержать хохот. Но тот сдерживаться не хотел, и уже через минуту я смеялась так, что заболели бока. Посмотрел бы я на тебя на магической арене. Сквозь зубы процедил Винтер и уставился в окно. Извиняться не стало. Сам виноват. Забавный всё-таки парень, хотя ему, конечно, не смешно. Ну я причём, если у него с утра не то настроение. Решила не обращать внимания и порулила к любимому торговому центру. Тут оправдал ожидания и даже в праздничный день ждал покупателей. Магазины, где одевался Сергей, находились на третьем этаже. Иногда мы бывали там вместе, поэтому я приблизительно представляла, что и где продают. Стоило появиться в дверях, к нам поспешила знакомая девушка-консультант. "Добрый день, чем могу помочь?" спросила с профессиональной улыбкой. "Необходимо обновить гардероб моему молодому человеку. Случилась неприятность. В самолёте потеряли его багаж, и он остался без ничего". Поможете? Конечно, девушка махнула рукой коллеге, и они увлекли Винтера к ближайшей примерочной. Я же села на диванчик, выбрала журнал и щебетание девиц раздражало. Наверное, ещё и потому, что Вин и не подумал плотно задёрнуть шторку на кабинке, и я прекрасно видела, как этот франфорон позволяет его одевать-раздевать. Давайте застегнём рубашку, давайте поможем с брюками. Тфу. Винтер указывал девицам на какие-то вещи, называется за костюмом пошли. Зря я развязала консультантам руки. Сейчас весь магазин скупим. Поспешила к примерочной и быстро рассортировала то, что предлагали девушке, и то, на что положил глаз принц. Ладно, со вкусом у него все в порядке. Придется брать. Хорошо, что средства позволяли. Маститильно заставила Винтера тащить все пакеты. Затем решила, что и самой неплохо бы купить что-то на вечер распришли. Оставив парня на диванчике, выбрала несколько платьев и отправилась в примерочную. Только принц сидеть на месте не желал. Он прошёлся вдоль стоек с платьями, затем протянул мне несколько вешалок. Примерь. Спорить не стала, забрала, примерила, выругалась и купила все три. Глаз алмаз, что уж там. По пути заглянули в отдел парфюмерии, выбрали мужской одеколон, потом в обувной и наконец в отдел нижнего белья. Там высочество сделало вид, что его не существует, и объясняться с продавцом пришлось мне. Пакеты едва втиснули в авто и поехали к дому. "Давай вернёмся к твоей биографии", говорила по пути. "Как зовут твоего отца?" "Айсон". "Ледяной, что ли?" Винтер кивнул. "Ладно, скажем, что ты приехал из Бельгии где-то. Ты всё равно не знаешь и говоришь без акцента. Кстати, А откуда тебе известен наш язык? Наверное, какие-то особенности магического перехода. Допустим, не в этом суть. Скажем, что детство ты провёл в России. А это где? А это здесь. В смысле, мы находимся в России. А потом родители развелись, и вы с отцом переехали в Бельгию. Умница, я едва не зааплодировала. И ты недавно вернулся, чтобы чтобы провести время с матерью. Нет. сказал, как отрезал. Почему нет? Потому что, Алёна, я не хочу упоминать о моей матери. Скажем, что я приехал за наследством дяди. Хорошо, пусть так. С тобой мы познакомились по интернету. Это как? Винтру поставился на меня. Значит, в сети переписывались, переписывались и я всё равно не понял. Интернет это такая сеть с информацией обо всём на свете. Я тебе дома покажу. Но не сегодня не успеем. В общем, на одном из сайтов, кажется, слушать меня перестали, не понимают, о чём я говорю. Ладно, буду врать за двоих. Оставила авто на стоянке, всё равно скоро снова уезжать, и мы потащились наверх. После забега по магазинам хотелось только одного лечь. Нет, сначала в душ, потом лечь. Поэтому открыла перед винтером шкаф, оставила развешивать обновки, а сама заперлась в ванной. Наконец-то Хоть какое-то личное пространство, в которое не вломился совершенно незнакомый мужчина, которого рука не поднимала с выгнать на улицу, и который, как я слышал, даже сквозь шум воды чем-то гремел в комнате. Ну и пусть. Спокойно вымыла голову, высушила, жалея, что не записалась к пряхмахеру, но родители любят меня и так. И только потом вернулась в спальню. Пакеты стояли у шкафа, на вешалке болталась одинокая футболка. Винтера не было. Вин позвала. Тишина. Винтер? Что? Принц появился в дверях. Это что? Указала на пакеты. Одежда. Невозмутимо ответил тот. Почему не развесил? Не хочу, она мне не мешает. А мне мешает, путается под ногами. Так ты и развесь. Пожал плечами и вышел из комнаты. Внутри медленно закипала злость. Нет. Я все понимаю. Незнакомый мир, чужие люди, но элементарные правила никто не отменял. Я в прислуги не нанималась и бардак в своей квартире терпеть не намерена, а еще я не собиралась тратить время на скандалы тридцать первого декабря. Поэтому сгребла пакеты в охапку, оттащила в гостиную и высыпала на диван почти на колени Винтеру. Раз не мешают, пусть здесь полежат, сказала с лыпкой. и вернулась в спальню. Принц высказался. Я ему не домработница и даже не подруга. Обрачная печать. Печати в паспорте у меня нет, значит, свободно. В гостиной послышался шелест. И ну его. Я наскоро перекусила, полежала немного. Надо же когда-то отдыхать. И уже собиралась вставать, когда зазвонил мобильный телефон. Мама. Алло? ответила как можно беззаботнее. Алёнушка, ты как? Уже едешь? интересовалась мама, обычно звонившая только по необходимости. Вот вот буду выходить из дома, а что? Ничего. Просто звонил Серёжа. Так, просто звонил Серёжа моим родителям. И что сказал? Что вы поссорились. Мам, давай не будем, решила сразу расставить точки. Да, мы поссорились, мириться не будем. И, кстати, я приеду не одна. Надеюсь, ничего страшного. Ты полюбила другого? В голосе мамы читался шок. Нет, это мой друг. У него нет знакомых в городе, и я не хочу, чтобы он оставался один в новогоднюю ночь. Так да, конечно. Всё, люблю, целую, еду. Пока. С кем ты разговариваешь? В дверях возник Винтер в главное вовремя. С мамой устало отбросила телефон. Принц не дома, насмотрелся. Но её же здесь нет. Конечно нет. Мы говорили по телефону. Это такой прибор для связи на дальних расстояниях. Одевайся. Через час мы уезжаем к родителям. Не могу. Покраснело Высочество. Почему? Поинтересовалась. Не мог же он все пакеты из окна выбросить? Рубашка не выглажена и штаны. Обытовые заклинания в вашем мире не действуют. Можно подумать, он в свою маху и трасс применял. Я рыкнула, оставив Винтера с утюгом, и можно попрощаться с одеждой. Плюнула на все, достала гладильную доску и с командовала: "Неси". Для визита к родителям выгладила светло-бирюзовую рубашку и серый костюм, вручила их Винтеру и выслала в гостиную одеваться. Вернулся он быстро с заявлением, что по цвету белье не гармонирует с одеждой. Едва сдерживаясь, посоветовала меньше думать об этом и одеться, учитывая, что явился он в одном белье. проводила взглядом довольно неплохую фигуру. Да что там? Очень даже неплохую. Что за глупости лезут в голову? Быстро раскидала покупки по полкам и пошла в гостиную, пока принц там совсем не запутался. К моей радости, Винс с диваном справился и стоял посреди гостиной памятником современному дизайну. Волосы зачесал назад, в воздухе плавал запах одеколона, осваивается. Готов? спросила у своего сегодняшнего кавалера. Вполне, кивнул тот с довольной полуулыбкой, изучая отражение в зеркале. Тогда подожди немного, мне тоже нужно одеться. Мои сборы проходили куда быстрее. Тёмно-вишнёвое платье в пол сидело будто на меня шили. Нанесла лёгкий макияж, захватила сумочку, можно идти. И только червячок сомнений грыз где-то внутри. Не совершаю ли ошибку, так рано выводя Винтера в свет? Приказала червячку замолчать. И мы наконец-то выехали в сторону загородного посёлка. Эх, была не была.